Третий куплет побеждённого ритмы пока неизвестной песни. Часть первая. Звучит тёмно-алы колокол. Кто и когда пел эту песню? Я славлю твоё имя, красное, нежное и красивое. Вот чистые алые осколки, порятно лёгком ветерке. Кто же и ради кого пел её? С какими мыслями, с каким желанием пели её? Пусть мои мысли танцуют, поэму слогая тебе. Коля мир тебе желает, где тех, что было рождено, я славлю твое имя. С собою стань. Это пока ещё неизвестная алая мелодия совершенной красоты. Часть вторая. На симе ветрам сухи и камешки бились об одежду старика. Но каким-то загадочным образом ни одна песчинка не коснулась стоявшей прямо перед ним женщины. Казалось, будто песок боится её и по собственной воле избегает столкновения. Тогда я увидел, старик медленно заговорил. Самую обычную десятилетнюю девочку. Его руки и губы слабо тряслись. В его голосе чувствовалось что-то невыразимое никакими словами. Да, обычную человеческую девочку, если попытаться выделить какие-то особые черты, Он её были более кровавые, чем кровь, более огненные, чем огонь, абсолютно алые волосы. Девочка с алыми волосами. Таких в мире многие сотни или даже тысячи. И всё же старик мне сказал ничего, кроме этого. Можешь такое поверить? Перед этой девочкой самой сильной и самой могущественной, как я считал. Нет, верил. Короли побережённых Ластихет исчезли, не оставив и следа. Пожилой мудрец закрыл лицо морщинами с этими руками. А она на самом деле человек? Если человек, то что у неё за сила? Или она, принявшую форму человека, истинный дух? Если истинный дух, то откуда она вообще взялась? Из осложненных на лица рук раздавались рыдания и стоны. Слишком непонятное, непостижимое, это невероятно далёкое, невероятно красивое клое, алое существо. которая нет отрицает все существующие пять цветов все созданные человечеством софии песнопения мысли превосходящее все пять цветов и совершенно неизвестное внебрачное дитя она человек или же неизвестный истинный дух если истинный дух то у неё обязательно должно быть истинное имя записанное музыкальным языком силафена и оно звучит так кляэль софи нет Так то нарушила Алызавет. Именно поэтому, Ева Марии, я прошу твоей помощи. Я больше не вижу никакой другой возможности противостоять ей, кроме твоих песнопений цвета ночи.